методы, применяемые американцами, вызывают у профессионалов усмешку. Действительно, когда-то в России в начале 90-х помешанные на всем американском политехнологии т брали их учебники и тоже учили кандидатов во время публичных выступлений поднимать руки ладонями наружу и завязывать красиво галстуки. Вся эта чушь испарилась уже к середине 90-х, когда стало понятно. что можно бросить анонимную листовку о том, что в городе будет строиться ядерный могильник, а потом самому же выступить против этого строительства и твой рейтинг в з л е т и т до небес, пока соперник на психотренингах бросает мячики, можно собрать экологический митинг и выиграть выборы даже горбатому и одноглазому кандидату. После того как российские консультанты прошли бурные отмороженные 9 0 е с их беспредельным креативом в политических кампаниях, американские учебники были просто выброшены на помойку. Более того, россияне написали свои учебники, которые не только превосходят все мировые образцы книг по политическому консультированию, но и читаются интереснее. Многие политконсультанты в России обслуживают власть. Итог их работы впечатляет: не только рейтинг российского президента один из самых высоких рейтингов глав государств в мире, но также велико и доверие практически ко всем губернаторам. А вот те консультанты и политологи, которые продолжают ориентироваться на американцев, и сегодня обслуживают российскую оппозицию. проиграли все, что могли, и не з в е л и эту оппозицию до уровня все российских клоунов. И не надо басен про то, что рейтинг Каспарова, Немцова или Гайдара низок, потому что их не пускают в СМИ. Можно подумать, российский избиратель заранее не знает, что они скажут. Можно подумать, у них не было д е с я т лет, чтобы сказать все, что они хотели. Можно подумать, что если они выступят, Их рейтинг взлетит до небес. Скорее всего, избиратели их растерзают. Чубайс, например, это понимает и предпочитает мудро лишний раз с а м о себе не напоминать. Прикинул советошью и не отвечивает. Как должны были действовать настоящие профессионалы, если бы они работали на Януковича? Во-первых, надо начинать с идеологии, сломки чудовищного заблуждения Донецких. что экономика п е р в и ч н а недостаточно трясти экономическими мускулами и за коньяком стал стопузами и краснокожими тузами решать кто и как проголосует надо работать с массовым сознанием и не думать что бабушки сами по команде проголосуют как надо потому что им например прибавили пенсию бабушка не догадается кто ей прибавил а если и догадается то это еще ничего не значит Один фальшивый репортаж Ющенко о голодоморе, устроенном русскими, способен напрочь выбить у тысяч восточных украинцев все иные мысли, кроме желания отомстить русским и тем, кто за них выступает. Величайшее заблуждение Донецких состоит и в том, что при формировании идеологии надо подыгрывать народу, то есть отвечать на его бесконечные материальные потребности. На самом деле надо формировать мнение и идеальные ценности народа, как это уже десятилетиями делают американцы и оранжевые. Оранжевые с помощью СМИ насаждают свою идеологию, увеличивают свой электорат, а Янукович с помощью социологии фиксирует эти изменения и подстраивается под них. Поэтому он всегда будет глотать пыль за другими. Он вынужден. заигрывать с оранжами, он вторичен, он не приобретает новых избирателей и постоянно теряет своих. Где идеологический проект, который противопоставлен галицийскому и американскому? Его нет. Противопоставлен, значит именно противопоставлен. Не просто отличается от него умеренностью, компромиссностью, дескать, они за НАТО, а мы за референдум по НАТО. Они против русского языка, а мы за ограниченное введение. Они против России, а мы за сотрудничество и так далее. Это мямление и безяйцевость ничего, кроме презрения у избирателя вызывать не может. Избиратель хочет первый сорт, а бело-голубые это просто о р а н ж е в о е второго сорта. Недостатков в предложении новой идеологии нет. Взять, например, статьи видного регионала Юрия б о л д р е в а Или еще более радикальный вариант: если книгу Сергея Родина, отрекаясь от русского имени, издать двадцатимиллионным тиражом и занести в каждую семью на Украине, там случится революция, и оранжевых не будет не только в ближайшие сто лет, а в принципе. Это может стать самым значительным событием в истории Украины со времен переславской рады. Во-вторых, и д е о л о г и ч е с к и й проект должен доноситься не стандартными, креативными методами, а не тупорылыми щитами, календариками, концертами. Противники мастера провокаций, вспомним т у з у у возьмем историю с отравлением Ющенко или дело Гангадзе. Вспомним газовую войну. Все это рискованные, но действенные информационные бомбы. Покажите хоть одно событие, равное им по взрывной силе и работающее на партию регионов. Нет такого. В третьих, надо отказаться от старых методов пирамидального управления, перейти на методы проектные, сетевые, вирусные. В штабе Януковича. Как царила чудовищная бюрократия, так и цари. В четвертых надо нападать, а не защищаться. Надо преимущественно работать в Киеве и на западенщине, ломая там все, что можно, и путая все, что нельзя сломать. Именно так поступают западенцы на востоке. Они не заигрывают с темой русского языка и продолжают говорить по украински, навязывать и продвигать себя. А Янукович засел в восточном Гетто, а когда едет на запад, боится там всех обидеть и смешит н а с к о р о в ы у ч е н н о й мовой. Хваленые американцы ничего этого не предложили, да и не могли предложить. Разочарование. Начиная с октября-ноября 2004 года рейтинг Януковича только падал, несмотря на все дрязги оранжевых и их провалы. Изакономерно, что на внеочередных выборах в Раду результат его и его партии в абсолютных числах и мандатах стал меньше, чем был еще в 2006 году. Когда провал на выборах стал очевиден за месяц до финиша, Янукович принял решение выгнать американских политических консультантов. Срочно была реанимирована тема референдума по русскому языку, но было уже поздно. видный деятель партии регионов Юрий б о л д ы р е в откровенно заявил: главные консультанты партии регионов Пол Манафорд и его компания, хоть и получают деньги от партии за работу, но естественно и идеологически они обслуживают американскую администрацию, которая так же, как и Евроструктуры, ставит перед собой цель достижения мира и дружбы между оранжевыми и синебелыми. Деятели партии регионов постоянно произносят одно и то же заклинание о том, что нужно объединить страну на протяжении вот уже трех лет. А именно под эту идеологию была подстроена к о м п а н и я партии регионов. Многие люди, которые голосовали за партию регионов в прошлый раз, теперь воспринимали подобные заклинания как предательство своих интересов, заявил Болдырев в интервью изданию Русская Линия. Избрали прежде всего неверную стратегию и во многом неверную тактику. В том, что стратегия партии регионов была неверна, сегодня согласны все. Результат налицо. Вытащили из н а ф т а л и н а лозунг о статусе русского языка только на самом финише избирательной кампании, когда уже социологические прогнозы показывали, что мы проседаем. что наш рейтинг вместо того, чтобы расти, начинает уменьшаться. Весной 2007 года партия регионов дважды голосовала за проведение учений НАТО 2007 года, в отличие от коммунистов. Фактически пропаганда наших противников против нас сводилась к тому, что партия регионов обманула о т ч а я н и е народа, и эта пропаганда в значительной мере повлияла на нашего избирателя. Наш избиратель перетек к коммунистам. Если в прошлый раз они имели 21 мандат, то в этот уже 27, получив почти треть новых мест в Раде. В то же время партия регионов имела 186 мандатов, а сейчас будет иметь 174, то есть потеряла 12 мандатов. б у л д е р е в пояснил, что американские технологии разделились на две команды: одна продолжала работать на партию регионов, другая на нашу Украину. Их решение заключалось в том, чтобы не вести агрессивную кампанию по отношению друг к другу. Какую же тактику регионалы, выгнав американцев, избрали взамен? Регионалы ничего не забыли и ничему не научились. "Цитата. Партия регионов копирует сейчас все наши действия в 2004 году. Это я говорю как человек, имевший отношение к оранжевой революции", – заявил на пресс-конференции в Киеве заместитель главы Бьют Николай Томенко. А РБК Дели в материале "Позднее прозрение" пишет, что руководители партии регионов Кажется, собрали в себе анекдотические черты советской областной номенклатуры: громоздкие и басистые. Они зачастую костноязычны, редко имеют собственную позицию и привыкли прятать голову в песок. Хотя политическая жизнь Украины с п л о ш ь и рядом является п р и м е р о победы духа над кошельком, они уверены в магической силе тайных сделок с конкурентами, а потом обижаются. Что эти сделки не работают. Конец цитаты. По информации р б к д е л и как раз накануне выборов один из таких гешефтов лопнул. Секретариат Ющенко, с которым регионалы договаривались о широкой коалиции после выборов, тянул до последнего, а затем отказался от переговоров. Один из спикеров партии регионов Анна Герман. Вспоминает, что Манафорд не появлялся в штабе партии с начала предвыборной кампании. Цитат: Людей, которые не знают нашей специфики, которые неизвестно на чьей стороне работают, на нашей или противников, мне трудно представить добросовестными и преданными. Добавляет другой видный регионал Василий Хара. Однако именно об этом Донецких не раз предупреждали партнеры п о п р а в я щ е й коалиции. Мало того, что из открытых источников каждый мог узнать, что Манафорд уже 25 лет связан с Республиканской партией США, которая прямо поддерживает Оранжевых, и каждый может узнать, что в 1996 году клиент Пола Манафорта Боб Дол потерпел поражение на президентских выборах, то есть американцы-республиканцы, поддерживая Ющенко, подсунули его конкуренту третьесортного, уже списанного ими самими в кавычках профессионала. Лучшая рекомендация Манафорту звучит и из уст врага Януковича. Пол высокопрофессиональный политтехнолог, говорит помощник Юлии Тимошенко. Виктор Уколов. т о т о победившая Тимошенко, предпочитает брать на работу самого Уколова, а не в кавычках высокопрофессионального манофорта. Интересно, что теперь будут делать Янукович и его штабисты, наевшись досыта третьесортного американского сала.